спустя минуту ситуация прояснилась хлопцы рашида раскрыли двери второго мицубиси и выволокли наружу моих парней без посторонней помощи они передвигаться не могли внешне мои боевые братья были совершенно невредимы более того у каждого из них на плече висел автомат с присоединенным магазином люди рашида Наконец, грехом пополам утвердили изрядно покачивающуюся троицу на дороге, и отошли полюбоваться. Стоят, не падают, глупо улыбаются. «Ба! Да не пьяные в стельку!» У меня от изумления в буквальном смысле отвисла челюсть. «Сволочи! Да когда же они успели-то?» «Отъезжай!» — весело скомандовал Рашид. Второй джип проехал вперед, перестав заслонять троицу от вззора предполагаемого наблюдателя, разместившегося в верхней точке гряды. — Давай, помахайте автоматами! — распорядился Рашид. Парни дисциплинированно изобразили приветственные жесты. Лось опасно качнулся вперед и громко икнул. — Эй, братан, ты только не падай! — обеспокоился Рашид. — Стоять! — Пух, пух! — утробно выдохнул лось, скинув автомат и целясь в живот Рашида. Указательный палец жал на мертвый спусковой крючок. Ну, разумеется, патронов в магазине не было. Лось сокрушенно пожал плечами, еще пару раз качнулся и, закатив в глаза, Сделал попытку рухнуть на дорогу. Джо и Мент тупо смотрели на соратника глазами зомби. В отличие от Лося, оказавшегося в силу природной мощи менее восприимчивым к воздействию алкоголя, они не проявляли никаких признаков враждебности. Да что там враждебности? Вообще никаких признаков. Два стоящих трупа. не более двое из свита Рашида резво подскочили к лосю и не дали упасть обняли как родного брата несвоевременно употребившего чрезмерную дозу на родственной пиушки довольно посмеиваясь рошик извлек из догрудного кармана черкесский рацию и спросил по чеченски а «Ну что он видел мы его не видим ответила рация голосом Залимхана. Но это не значит, что он не наблюдает. Бинокль я ему оставил. По времени как раз, думаю, он видел. Давай, пусть еще минуту постоят и уезжайте. — Ладно, — ответил Рашид. — Постоим. Стрелки трофейного ориента зафиксировали 18.23. Машинально отметив, что начинают помаленьку сгущаться сумерки, мое излюбленное время для мелкомасштабных пакостей диверсионного характера, я неслышными шажками переместился вплотную к грунтовке и, улучив момент, скатился в придорожную канаву. Теперь меня и головной Митсубиси Рашида разделяло мизерное расстояние, не более восьми метров. «Грузи!» «Хватит уже!» — распорядился Рашид, махнув рукой на пьяную троицу. И направился прямиком ко мне, на ходу снимая с плеча автомат. Я застыл, как камень. Неужели вредный таксидермист что-то учуял? Вот мне, кстати-то, черт бы его побрал! Четверо камуфляжных хлопцев кряхтят натуги, начали упаковывать моих соратиков во второй джип заметив что у них возникли определенные сложности в осуществлении столь неблагодарного процесса водила выбрался наружу и попытался оказать посильную помощь порашит приблизился вплотную и остановился широко расставив ноги я сжался готовясь к броску через чахлые кустики Прекрасно просматривался каждый волосок в бороде хозяина челушей. Если бы я не измазал личину озерной грязью, он наверняка рассмотрел бы через кусты мое лицо и сделал бы соответствующие выводы. — Черт! Чего это он творит? Рашид расстегнул ширинку, извлек из широких штанин большущий агрегат. лишенный, как положено, крайней плоти, и, сексуально корякнув, пустил мощную струю. Теплые вонючие брызги, срикошетив от петок куста, ударили мне в лицо. — Туда, твою мать! Я не позволю, чтобы какая-то чеченнообразная сволочь нагло обоссала бывшего офицера спецназа, затаившегося в засаде. «Месть! Немедленная и нетротимая!» Со стороны гряды оглушительно рвануло. На миг в барабанных перепонках что-то щелкнуло и зазвенело. «Вообще-то я не ожидал такого эффекта. Подземный взрыв воспринимается на поверхности как приглушенный мощный гул, не более. Наверное, я разместил заряд слишком близко от входа». «Ну, не сапер я, извините!» Струя резко иссякла. Рашид застыл, как изваяние, повернув лицо в сторону гряды. Пятеро у второго джипа также являли собой живописную скульптурную группу, окаменевшую, как по мановению волшебного жезла. Разинули рты и завороженно смотрят. на над вершиной столб рыжего дыма. Выметнувшись из канавы, я со всего маху зарядил Рашиду в лоб прикладом автомата и, не останавливаясь ни на секунду, в два прыжка добрался до переднего бампера джипа, у которого сгрудились парни Рашида. Хлопцы так и не успели постигнуть весь ужас, свалившийся на них катастрофы. Едва не оказались у меня на линии огня. Я вскинул автомат на уровень груди и нажал на спусковой крючок, считая как на стрельбище: 22, 23, 24. Именно столько времени потребно, чтобы магазин на отдал все имеющиеся в нем 30 патронов. Тела в перехлёст завалились друг на друга. Добивать никого не потребовалось. Натужно крякнув, я забросил внутрь, торчавший из салона лосинное ножищи захлопнул дверь и метнулся к распластавшемуся у канавы Рашиду. Крепкоголовый хозяин челушей, сволочь я такая, качественно терять сознание не пожелал. Он тихо мычал, держась руками за голову и сучил ногами. выворачиваясь из приспущенных штанов. Не удосужившись подтянуть дядя штанишки, я грубо оборвал с его плеча золоченый аксельбант, крепко связал руки в положении за спиной и, напрягшись неимоверно, потащил тяжеленную тушу к машине. Подрузив с грехом пополам неподъемное тело на переднее сиденье, я забросил в салон три автомата оброненных свежеубиенными хлопцами Рашида. Застрелил головного Митсубиси со спецаппаратурой. Гори она синим пламенем. Я грыжу заработаю, если начну перетаскивать в эту тачку свою пьяни и дядю, потратив для этого два магазина. И вскочив на водительское место второго джипа, завел двигатель.